Сейчас. Пятнадцать-тринадцать. Кики просыпается разбитая и вся на эмоциях. Ее плач слышен даже на кухне, где я сижу, прислонившись спиной к стене и прикладываю лед к щеке. Сопли текут из носа на губы. Не хочу вставать. Даже ради Кики. Как и она, сейчас я ребенок, которого нужно успокоить. Джека утащили неизвестно куда, а я боюсь даже ступить за порог этого дурацкого дома. Глядя на заляпанный кровью песок, я понимаю, что оставаться здесь опасно, и сейчас океан уже не кажется мне таким страшным. Рыдания наверху продолжаются, а Купер по-прежнему сидит перед телевизором и поглощает сласти. Надеюсь, ему этого хватит, чтобы пережить сегодняшнюю ночь. Потому что все случится сегодня, хотят того дети или нет. Сегодня мы сбежим. Щека и лицо горят, но эта боль ничто в сравнении с тем, что происходит у меня в животе, который то и дело сводит с пазбами. Но народы пока не очень похожи. Когда я носила купера, у меня случились сложные схватки. Возможно, это они и есть. Надеюсь, ничего серьезного, просто ребенок и мой организм готовятся к родам. Если сесть и дать телу немного отдохнуть, живот снова станет мягким и округлым, приобретя привычную форму шара. Наверное, всему виной напряжение, которое я испытала, когда бежала от Марьям, и жуткая сцена избиения любимого. «Мам!» — зовет Кики. Я, наконец, встаю и утираю нос рукой. Потом спешу наверх, перешагивая через каждую вторую ступеньку. Кики сидит, свернувшись под одеялом. Глаза мокрые, волосы забраны в пучок на макушке. Я распускаю их и целую дочь в лоб. «Тебе приснился кошмар?» — спрашиваю я. «Глупый вопрос, конечно. То, что с нами сейчас происходит, страшнее любого дурного сна. Я боюсь, мамочка, а вдруг приплывет акула? Или мы утонем?» «Нет, здесь нет никаких акул», — лгу я. «Они водятся в более прохладных водах. Им тут слишком жарко. И как можно утонуть, когда у нас есть матрас и аквапалка?» Дочь хлюпает носом, прислоняясь головой к моей. «Мне страшно. Ненавижу далеко заплывать». Это мой самый жуткий кошмар. Понимаю, но мы справимся. И тогда ты почувствуешь себя очень-очень храброй. Неужели нет другого выхода? Может, поговорим с папой? Утром он был такой радостный. Думаю, он нас любит. Дело не в этом. Он послушает меня. И наш план ему не понравится, мамочка. Слишком поздно отступать, Кики. Да, он вас любит, но тогда я не понимаю. Придется копать глубже. Раскрыть часть правды, чтобы дочь мне поверила. Я показываю на красный след от пощечины. Кики его еще не заметила. Слишком занята тем, что теребит кончики волос. Сухие и ломки от хлорки, солнца и соли. «Видишь?» — говорю я. «Что случилось?» «Люди, которые здесь живут, очень опасны. Это их рук дело. Джека тоже сильно избили. Мы должны сбежать с острова Кики. Оставаться здесь опасно. Все зашло слишком далеко». Кики смотрит на след от пощечины. Ее маленький подбородок снова начинает трястись. Я обхватываю лицо дочери обеими руками, не давая разреветься. Набери смелости. Ради всех нас. Видишь тот остров?» Я машу в сторону окна, из которого открывается вид на океан и наш пункт назначения, сияющий в лучах солнца. До него совсем недалеко. Дочь кивает, и я прижимаю ее к себе, чтобы уберечь от страшной сцены, происходящей в эту минуту за окном. Уоллес и несут Джека, держа за руки и за ноги. Выпустив кики из объятий, я подхожу к окну и осторожно поглядываю на мужчин сквозь жалюзи. Дойдя до пирса, они останавливаются рядом с лодочным навесом и грубо, словно мешок картошки, швыряют тело Джека на деревянный настил. Голова со стуком приземляется на доски. Джек не двигается. Умоляю, я всхлипываю. Пожалуйста, не умирай. Лишь после того, как они уйдут, я смогу сходить и посмотреть, насколько сильно он пострадал».